Свое огнестрельное оружие я бросил по дороге», — сказал он. Тогда она узнала его, и глаза её блеснули. «Не думала я, что вы доберётесь так далеко», — сказала она ему. Кит снова жадно потянул себя в воздух. «Я слышу запах кофе». Он решил идти на пролом. «Вот вам мой мизинец. Отрежьте его, я на всё готов. Я буду вашим рабом целый год и один день или сколько угодно лет и дней. Только налейте мне чашечку из вашего кофейника». За чашкой кофе он назвал себя, и она сказала ему свое имя – Джой Гастел. Кроме того, Кит узнал, что она здешняя сторожилка. Она родилась в фактории на Большом Невольничьем озере. Ребенком она с отцом перешла скалистые горы и спустилась к Юкону. Теперь она снова путешествует вместе с отцом, но его неожиданно задержали все Сиэтле дела –